Иногда к Дубовским на обед приходил Владимир Егорович Маковский. Во время еды Николай н и к о н о р ч заводил граммофон, и под тихую иглу исполнялась какая-нибудь серьезная музыка. Маковский с удовольствием прислушивался к звукам. Пластинка менялась, и слышались народные или цыганские песни. Маковский протестовал. «Не понимаю, как можно после классиков...» слушать эту вульгарную песню. А Дубовской защищал. Но ведь это жизнь. Пусть будет жизнь малокультурных людей, но она наша действительность, и отрываться от нее нельзя. А передача этой простоты художественная. И как это вы, Владимир Егорович, пишете народные жанры из этой жизни, а передачи ее в музыке не признаете? Маковский лишь махал руками, ну, ладно, ладно, только пусть хоть потише поют. А Дубовской, как на грех, вставит самую громкую иглу и сразу всех так и огорошит хором солдат со свистом и бубном. Вдоль до да по р е ч к и вдоль до да по к а з а н к и сизый селезень плывет, Оглушительно гремят солдаты. Тут Маковский уже закрывает уши руками. «Ах, чтоб вас оглохнул! Мало ли что!» «А вот как солдаты стрелять задумают! ы в Вы тоже передавать станете?» «Нет, батенька мой, уж пощадите ради бога!» А Дубовской хохочет и дразнит Маковского. «А хорошо ребятки поют!» «Молодость, здоровье, да и силушка есть!» В 1911 году на римской выставке был отдел и русской живописи, где находилась картина Дубовского «Родина». Репин, бывший в то время в Риме, писал оттуда Николаю Никанорчу про его картину у Ах, какая это вещь! Лучший пейзаж всей выставки всемирной римской! Вас, Николай н и к о н о в и ч я особенно поздравляю. Еще никогда вы не были так великолепны и могущественны. Оригинальная, живая и красивейшая картина. В этой картине Дубовской снова н а ш ё л себя, запел прежним голосом про свое, родное, поля под осенними облаками, длинные рыжие волосы пашин и убогая заброшенная деревушка в широком просторе, по которому скользят от облаков тени, наводящие тревожную осеннюю грусть. Мне вспомнилось происшествие с этой картиной. Николай Никонорович совсем закончил ее и только переставлял валов с пахарем, отыскивая для них более выгодное место. Большая картина стояла на мольберте низко, почти касаясь пола. Вечером небольшой кружок родных Дубовского и я сидели за чаем в столовой, а в обширной мастерской разгуливал маленький сынишка Николая Никоноровича с е р ё ж а с огромной палитрой изображая из себя художника. Вероятно, его охватила жажда творчества, и чтобы не было для него со стороны помехи, он тщательно прикрыл дверь мастерской. Мы увлеклись каким-то разговором, И только в конце чая сестра Николая Никоноровича заглянула в мастерскую, да так и ахнула. с е р ё ж е очевидно, не понравилось, что на картине были изображены только две вороны. Он развел много черной краски и большой кистью изукрасил всю картину, где только мог достать черными пятнами – которые должны были изображать ворон. Вероятно, много трудов приложил отец, чтобы избавиться от результатов чрезмерного усердия художника-сына.